Он устроил скандал, требуя, чтобы она вела его к матери. Вернулся весь в слезах, разозлившись от того, что его желания не исполнили. Чем больше он ее видит, тем больше ему хочется ее видеть, и тем больше он отчуждается от тебя. И твердость, которую ты было проявил, не принесет из-за этого никаких плодов. Ты ставишь между собой и сыном женщину, которая все свои силы направляет на то, чтобы вытеснить тебя из его сердца. И придет время, когда ребенок, исполненный любви к матери, скажет тебе, «Ты разлучил меня с матерью, ты был жесток к ней». Вот чему его будут учить. «Я глубоко убеждена в своей правоте, мой ангел, и будь я твоей женой, а этот ребенок нашим сыном, я сказала бы то же самое». Твой мальчик во многих вещах обладает сообразительностью десятилетнего, но он всегда будет верить матери во всем и скорее, чем тебе. Если ты хочешь предотвратить это, нельзя терять времени, ты и сам потом будешь радоваться тому, что разлучил его, по крайней мере, на некоторое время с матерью. Было бы очень хорошо, если бы ты написал ей об этом. Целую тебя тысячекратно, мой ангел, и не забудь порвать это письмо». Дюма, которому быстро наскучила эта борьба, решил снова поместить сына в пансион. Сначала суд департамента Сены выбрал заведение в Вотье, находившееся на улице Монтань-Сент-Женевьев. Дюма сын писал в деле Климансо последний день, который он провел с матерью. Серебряный бокал и прибор, которые купила ему бедная женщина, узелок с вещами, которые она ему приготовила. Каждая из этих вещей говорила о деньгах, заработанных в поте лица, о работе, продолжавшейся далеко за полночь, а иногда и до зари. Сознает ли человек, который делает матерью бедную девушку и заставляет ее содержать ребенка на свои заработки, сознает ли он, меру своей вины. Привыкший к нежной материнской опеке, мальчик глубоко страдал от жестоких нравов мужской школы, к которым никак не мог привыкнуть.